Дарьон останавливает насилки и велит поднять занавеси. И сразу пестрая толчая города обступает ее со всех сторон. Масса лиц! Многие приветствуют ее. Время от времени она останавливает насилки и заговаривает с одним, с другим. Ей удается заглушить дурные мысли. Но, вернувшись домой, она застает гостя, который вынуждает ее опять